Глава четвертая. Любовь в директорском кабинете. В телевизоре, от которого не мог оторвать глаз отец, мелькала реклама первого турецкого лимонада «Мельтем» с соком спелых фруктов. Его вся Турция получала с фабрики моего приятеля «Заима». Я пригляделся, ролик получился что надо. Отец «Заима» тоже был фабрикантом, которому, как и моему отцу, удалось приумножить свое состояние за последние 10 лет поэтому заим с легкостью затевал новые смелые дела. Я радовался, что моему другу везет в том, над чем им мне приходилось поломать голову. Я некоторое время жил в Америке, изучал там в университете азы управления предприятием. Потом вернулся обратно, отслужил в армии. Отец пожелал, чтобы я, как и старший брат, занялся делами фабрики и создававшихся вновь предприятий. Так вышло, что я стал генеральным директором одной из созданных нами фирм, Сатсад, занимавшейся продажей и экспортом текстиля. Контора находилась недалеко от дома в Харбье. Бюджеты ее постоянно разрастались, как и увеличивались доходы, но не благодаря моим директорским усилиям, а в результате ловких бухгалтерских комбинаций, позволявших переводить прибыль фабрики и иных предприятий в Сатсад. Днями напролет я общался с моими опытными, трудолюбивыми подчиненными, сотрудниками, бывшими лет на двадцать и тридцать старше меня, и сотрудницами, обладавшими внушительным бюстом и годившимися мне в матери. Поскольку директорское кресло мне досталось по настоянию отца, основная моя обязанность заключалась в том, чтобы учиться у подчиненных всем тонкостям дела. Сибель, с которой мы собирались обручиться, приходила ко мне по вечерам на работу, и после того, как старое здание конторы, дрожавшее от каждого проскользнувшего мимо утомленного автобуса или троллейбуса, их проезжало немало, покидал последний человек, мы занимались любовью в моем директорском кабинете. Хотя Сибирь считала себя современной девушкой, набравшись в Европе феминистских идей о правах женщин, иногда она говорила «давай перестанем встречаться здесь, я чувствую себя секретаршей». Видимо, ее мнение о секретарших не очень отличалось от расхожего, какого придерживалась, например, моя мать». Когда на кожаном диване у меня в кабинете мы с ней предавались любви, я ощущал некоторую ее сдержанность. Но чувствовал, что причина этой сдержанности крылась в типичной боязни турецких девушек начинать интимную жизнь до замужества. В те годы молодые представительницы богатых европеизированных семейств, поучившись в Европе, изредка нарушали запрет, связанный с девственностью, и отдавались своим возлюбленным. Сибель гордилась, что она из таких передовых и смелых девушек, поскольку сблизилась со мной одиннадцать месяцев назад. Мы встречались уже порядочное время, и явно пришла пора пожениться. Признаться сейчас, по прошествии стольких лет, мне не хотелось бы преувеличивать смелость моей невесты, как и умолять силу общественных устоев, давивших на женщин. Ведь Сибель отдалась страсти только тогда, когда поняла, что может мне доверять, то есть убедившись сполна в серьезности моих намерений, потому что я на ней женюсь. А так как я считал себя человеком ответственным и честным, я действительно собирался взять в жены Сибель, чего мне и правда очень хотелось. Но даже если бы вдруг у меня появилось желание дать дёру, общество не позволило бы мне бросить ее, потому что девушка подарила мне свою невинность. Бремя ответственности несколько омрачало другое чувство, Связывавшие нас, обманчивую иллюзию, что мы свободны и современны, поскольку занимаемся любовью до свадьбы. Неловкость я испытывал, когда замечал тревожные намеки себе на то, что нам давно пора пожениться. Но бывали и минуты безоглядного, беспечного счастья. Помню, как однажды обняв ее в полумраке кабинета и, слушая доносившийся снаружи шум автобусов и машин, С проспекта Халаски-Аргази. Я думал, что мне повезло, и теперь до конца дней моих будет только это чувство.